т когда будешь на квартире?» «Часиком к шести, не раньше. Сначала нужно съездить в билетные кассы, потом навестить кое-кого». Закрыв за ним дверь, Сабинин вернулся в гостиную. Надя ждала его с величайшим хладнокровием, скрестив руки на груди. «Интересно», — сказала она без особого раздражения. «Тема, значит, тебя по-настоящему Артемием зовут?» «Поражен вашей проницательностью, м а д м у а з е л ь рявкнул Сабинин зычно, словно подававший солдатам команду «Унтер», вслед за чем подхватил Надю на руки и закружился со своей очаровательной ношей по гостиной, придушенным голосом распевая, пусть и фальшиво, но с огромным воодушевлением. «Несчастье алмазов в каменных пещерах, несчастье жемчужин в море полуденном». «Отпусти, сумасшедший! Что на тебя накатило?» Бережно поставив ее на ноги посреди гостиной, Сабинин шарахнулся к буфету, достал бутылку тминной, а рюмку налил себе до краев, опрокинул в рот. Шумно выдохнув, блаженным взором ввел гостиную шагнул к висевшей на стене гитаре. Надя любила на ней иногда побренчать довольно музыкально. Упал перед Надей на одно колено и ударил по струнам. Во всю Ивановскую. Цыганские быты, нравы старые, как песни, Что все мы поем, под рок от струн, под звон гитары, Жизнь прожигая, зря живем. Прощаясь нынче с вами, о цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз». Безусловно, его пение в подметке не годилось с искусству любимца публики Юрия Морфеси. А уж знаменитый Николай Дулькевич и вовсе выгнал бы такого певца в зашей. Но некоторый недостаток песенного мастерства Сабинин искренне пытался восполнить огромным энтузиазмом и громогласностью. Примечание. Юрий Морфесси, знаменитый до революции исполнитель цыганских р о м а н с о в чьему репертуару и принадлежит эта песня. Николай Дулькевич, гитарист и руководитель известного в Петербурге цыганского хора. Надя, не выдержав, зажала уши, но он, мотаясь по комнате с гитарой наперевес, Без удержу распевал. Цыганский табор покидаю, Довольно мне в разлуке жить. Что в новой жизни ждет, меня не знаю, В старой не чем-то жить. Сегодня с вами затяну я песню, А завтра нет меня, я уйду от вас. И вспоминайте цыгана песню «Прощай, мой табор, пою в последний раз». «Я тебя умоляю!» — в о с к л и к н у л а Надя. Неходя, отложив гитару, Сабинин остановился посреди комнаты, медленно остывая. Потом рванулся к Наде, прижал ее к себе, и, ломая всякое сопротивление, п р и н я л с я громко и безостенчиво целовать. В нос, в щеки, куда попало. Она покорилась, должно быть, справедливо рассудив, что противоречить ему сейчас бесполезно. А выпустив ее в конце концов, Сабинин рухнул на диван, раскинул руки по спинке, блаженно улыбаясь. «Ну, слава Богу», — сказала Надя терпеливо, присаживаясь рядом, — «я уж боялась, придется карету скорой помощи вызывать, в смирительную рубашку завязывать». «От радости с ума не сходит», — сказал Сабинин, улыбаясь во весь рот, — «а вовсе даже наоборот. Что случилось?» «Попробуйте угадать, мадемуазель, вы ведь умница, я это давно начал за вами подозревать». Она пытливо глянула ему в лицо, п р и к у с и л а губку на миг, подняв глаза к потолку, решительно тряхнула головой. «Судя по твоим д е к а р с к и м пляскам, имеется одно единственное объяснение. Только одно событие, сдаётся мне, способно тебя привести в такой восторг. Твой неведомый компаньон, а?» Не обманулся т к и Готов поделиться сокровищами, которые вы с ним столь старательно добывали. «Милая, ангел мой, солнце мое, звезда ч е й моих?» — сказал Сабинин. «Счастливо, ты совершенно права.